Маски и роли. Кажется, прошло несколько дней с момента их последней встречи. Инакии потерял счёт времени и просто смотрел в окно, анализируя собственные мысли. Глаза его не открывались, поскольку тело находилось в коме, но его душа могла видеть и слышать, что происходит вокруг. Он даже несколько раз гулял по коридорам, но выходил ненадолго. Несмотря на то, что его душевная субстанция невидима, он боялся, что его заметят. Смерть пришла в ярко-оранжевом балахоне, на изящных пальцах надето несколько перстней с натуральными камнями. Воротник мантии заколот оригинальной брошью в виде малахитового жука. Рыжие волосы искусно заплетены в красивую косу и украшены благоухающими лилиями. Инакентий прикинул, что на Вит ей можно дать 40-45 лет, типично бальзаковский возраст. "Да ты просто мастерица одеваться", сказал ей Инакентий. "С каждым днём ты становишься всё красивее". "Неужели ты думаешь, что это я меняюсь каждый день?" спросила Смерть. "Может, это просто ты смотришь на меня каждый день другими глазами". «Может, ты наконец разглядел мой характер и даже те качества, которые каждая душа тщательно скрывает внутри?» «Ну и жаргончик у тебя, Сима!» — покачал головой старик. «Вот ты вроде взрослая женщина, а разговариваешь, как мой друг, преподаватель философии». «Типа он тебе на язык, Кеша!» — вспыхнула смерть. «Какая я тебе взрослая женщина! Ты не видишь, кто перед тобой?» капельниц своих объелся, что ли. Ты же смотришь на маску, а надо смотреть глубже, в душу. Мне эта маска очень к лицу. А еще мне нравится маска 18-летней девчонки. Я ее активно использовала в начале 17 века, когда пришла на Землю с миссией смерти. Ну и времена были. Кареты, балы, дуэли, кутежи. И забирать людей мне приходилось пачками. А какие платья красивые. Я приобрела себе парочку. Потом тебе покажу. Когда я выходила в свет, от кавалеров отбоя не было. Тогда пришлось надевать маску холодности и сарказма. Она, конечно, меня сильно старит, но мне она нравится. Вот я и оставила её себе. Ну у меня-то хоть одна маска. А ты на себя посмотри. Вон, сколько их у тебя. Помнишь, Кеша, свой детский сад? Да, суровые годы, военные. Вот тогда тебе пригодилась маска: слушай взрослых и не высовывайся. Возможно, она даже спасла тебе жизнь. А помнишь, как твой отчим приходил пьяный, а вы с матерью прятались и сидели в сарае, пока он не уснёт? Тяжёлое время. Продукты по карточкам, дети голодные. Мать терпела пьяного и грубого отчима. который приносил хоть какие-то деньги и продукты в дом. А вам с братом велело прятаться и молчать. Тогда ты надел маску незаметный. С тех пор так и носишь её периодически. А помнишь, как в 16 лет ты попытался скинуть эту маску, объявив себя бунтарём. Семерянов взмахнула своей кистью, и перед ними появилась картинка: молодой Накентий с ребятами со двора, с сигаретой, Из бутылкой плодово-ягодного вина, называемого чернилами из-за его насыщенного цвета. Ностальгия захлестнула старика, и он чуть не прослезился, вспоминая годы своей молодости. Но смерть продолжила. А помнишь, чем это закончилось? Твоя мать пришла забирать тебя из милиции. С своими слезами и страдальческим выражением лица, она буквально говорила тебе: Что и так всё делает для тебя, а ты неблагодарный. Когда ты надел другую маску. Я хороший мальчик, не пью, не курю, не ругаюсь матом. Это всего лишь маска. Ты надевал её, когда она была тебе выгодна. Нравится она тебе? И накинти опустил глаза и покраснел, как будто смерть обвинила его в чём-то постыдном. Нет, но ну так выкинь ты её уже. Ты накопил столько масок за свою жизнь, что сам не помнишь, зачем тебе нужна каждая из них. На самом деле, есть один ответ на вопрос, почему ты надевал эти маски. Потому что ты хотел, чтобы тебя любили. Чтобы тебя любила мама за то, что ты хороший сын. Чтобы тебя ценили учителя за то, что ты не высовываешься и не доставляешь хлопот. Ты хотел, чтобы на тебя обращали внимание девушки. потому что ты крутой, но допустил одну ошибку. Ты думал, что любовь можно получить извне, но она всегда находится внутри тебя, в глубине твоей души. Она там есть по умолчанию. Это сверху мы уже наваливаем всякий хлам, типа чужих представлений о мире и чужих убеждений. К счастью, настоящую любовь невозможно купить или заслужить, но можно обратить взор внутрь. и найти её. Она всегда там и была. Если хочешь получить любовь, просто начни дарить её кому-то, тогда и сам её получишь. Разве можно жить без маски? Можно, но вы, смертные, сильно усложняете всё. Вы боитесь быть уязвимыми, поэтому прячетесь под масками равнодушия и холодности, а потом так состанетесь с этой маской. Что сами такими становитесь? Как выглядит человек без маски? Он говорит то, что думает и верит всему, что ему говорят. По сути, это ребёнок. Он ещё не сталкивался с ложью и предательством. Как только ребёнок получает первый неприятный опыт, например, с предательством, он делает вывод: нельзя рассказывать, что у меня на душе. Так он создаёт первую маску. и часто ходит в ней до конца жизни. Ну, что плохого в этой маске? Человек, сохранивший наивность в нашем обществе, ничего не достигнет. Есть особые профессии, где нужно уметь скрывать истинные чувства. Если хирург будет плакать вместе с пациентом, что ему жаль отрезать ногу, то как он будет играть свою роль? В роли маска не одно и то же. Часто вы путаете эти понятия и ассоциируете их с притворством, неискренностью, но это не всегда так. Чрезмерная открытость души делает её обладателя мишенью для манипуляторов, обманщиков. Такие люди часто испытывают обьюз в отношениях. Это просто одна из крайних позиций. Я полностью открыт и доверяю миру. Другая крайняя позиция Мир враждебно относится ко мне. Я не доверяю никому. А истина находится где-то примерно посередине. Нужно просто фильтровать информацию, которую ты получаешь извне. Твоё внутреннее чувство руководства подскажет тебе, стоит ли доверять полностью этому человеку. А уж делать из своей души ночлежку, пуская туда всех подряд, не стоит. В душе должно быть место только для особых людей. Социальные роли. Я отец, я друг, я кандидат математических наук. Соответственно ролям ты ведёшь себя по-разному. Например, можешь баловать своих детей, но со своими студентами ты ведёшь себя очень сдержанно. Роль это определение твоего поведения. Если ты будешь обнимать студентку и чмокать её в лоб, как свою дочь, Но это будет мягко говоря неправильно. Маски и роли это лишь инструменты. Они дают возможность скрыть какие-то личные качества или приписать себе достоинства, которых у тебя нет. Социальные маски как раз необходимы в неблизких отношениях, например, с твоими студентами. Допустим, у тебя серьёзные проблемы в семье, но ты надеваешь маску доброго и мягкого человека. Никому от этого хуже не станет. Или у тебя всё хорошо, но ты можешь надеть маску злого и агрессивного преподавателя, просто издеваться над студентами, ставить всем подряд двойки, оставлять на отработки. И если в рабочих отношениях такая маска не причинит особого вреда, то в близкие отношения она может разрушить. Нельзя сказать, что социальные маски и роли бесполезные вещи. Но их нужно правильно использовать. Например, ты же не станешь надевать костюм с галстуком на пляж, а шорты и кепку на банкет. А если маски и роли, отжили свой срок, то их вообще нужно отправлять в утиль. Ты ушёл с должности преподавателя несколько лет, но продолжал учить всех подряд. Люди не любят, чтобы их учили прописанными истинами, если они сами этого не просят. Ты до сих пор удивляешься, почему никто из коллег и друзей не приходит тебя навестить?